Книга 2. чувство удовольствия и неудовольствия. Деление. Первое. Чувственное. Второе. Интеллектуальное удовольствие. Первое. Через внешние чувства, наслаждение или через воображение, вкус. Второе. Именно интеллектуальное. Или через изобразимые понятия, или через идеи такого же деление и противоположного, то есть неудовольствия. О чувственном удовольствии. А. О чувстве приятного или чувственном удовольствии в ощущении предмета. Параграф 60. Наслаждение есть удовольствие через внешние чувства и то, от чего чувство испытывает удовольствие, называется приятным. Страдание есть неудовольствие через внешние чувства, и то, что вызывает его, неприятно. Они противопоставлены друг другу не как приобретение и отсутствие, плюс и ноль, а как приобретение и потеря, плюс и минус. То есть не только как противоречие, но и как противоположность. Выражение «нравится» или «не нравится», и то, что находится между ними, то есть безразлично, слишком широки, ибо они могут относиться и к интеллектуальному, и тогда они уже не совпадают с наслаждением и страданием. Эти чувства можно пояснить и через то действие, которое ощущение нашего состояния производит на душу. То, что непосредственно, через внешние чувства, побуждает меня оставить мое состояние, выйти из него, мне неприятно, причиняет мне боль. А то, что побуждает меня сохранять это состояние, оставаться в нем, мне приятно, доставляет мне удовольствие. Но нас неудержимо увлекают поток времени и связаны с этим смена ощущений. Хотя оставление одного момента времени и вступление в другой есть один и тот же акт смены, тем не менее в нашей мысли и в сознании этой смены имеется временная последовательность, сообразная соотношением причины и действия. Спрашивается, что возбуждает в нас ощущение удовольствия? Сознание ли оставление данного состояния или перспектива вступления в будущее состояние. В первом случае это удовольствие есть не что иное, как прекращение страдания и нечто негативное. Во втором, она была бы предчувствием чего-то приятного, следовательно, увеличением состояния удовольствия стало быть чем-то положительным. Но уже заранее можно догадаться, что бывает только первое — ибо время влечет нас от настоящего к будущему, а не наоборот. И причиной нашего приятного ощущения может быть только то, что мы прежде всего вынуждены выйти из настоящего состояния, не зная, в какое другое состояние мы вступим, но зная, что оно непременно будет другим. Удовольствие есть чувство с поспешистывающей жизни, а чувство, затрудняющее ее. Но жизнь животного, как уже заметили врачи, представляет собой беспрерывную игру антагонизма между тем и другим. Следовательно, всякому удовольствию должно предшествовать страдание. Страдание всегда первое. В самом деле, Результатом беспрерывного повышения жизненной силы, которая ведь не может подняться в высшей определенной степени, была бы только быстрая смерть от радости. Не может также одно удовольствие непосредственно следовать за другим, между одним и другим всегда должно появляться страдание. Небольшие помехи жизненной серии с промежуточными моментами ее повышения — Вот что составляет здоровое состояние, которое мы ошибочно считаем беспрерывно ощущаемым хорошим состоянием. На самом деле, оно состоит только из приятных ощущений, рывками, всегда с промежуточными моментами страдания, следующих друг за другом. Страдание это стимул для нашей деятельности, и прежде всего в нём мы чувствуем нашу жизнь. Без него наступило бы состояние безжизненности. Страдания, которые проходят медленно, как постепенное выздоровление от болезни или медленное приобретение утраченного ранее капитала, не имеют своим следствием большого удовольствия, так как переход незаметен. Под этими положениями графа Верри я подписываюсь с полным убеждением. Объяснение примерами. Почему игра, особенно на деньги, так заманчива, и если она затеяна нескорыстными целями, представляет собой лучшее развлечение и лучший отдых после продолжительного напряжения мышления? Ведь от ничего не мы поправляемся лишь медленно. Потому что игра есть состояние беспрерывной смены страха и надежды. Ужин после игры вкуснее и лучше переваривается. Почему спектакли, все равно трагедии или комедии, так интересны? Потому что в каждом из них, между надеждой и радостью, появляются некоторые затруднения, опасения и тревоги. И таким образом, к концу пьесы борьба противоположных друг другу аффектов повышает жизненную силу зрителя, внутренне приводя его в движение. Почему любовный роман оканчивается свадьбой и почему так противен и пошел всякий приложенный к нему том, как у Филдинга, который рукой кропателя продолжает роман еще и в браке? Потому что ревность, как страдание влюбленных среди их радостей и надежд до брака, есть для читателя услада, а в браке — яд. Ведь, говоря языком романов, Конец страданий от любви есть в то же время и конец любви. Разумеется, любви в сочетании с аффектом. Почему работа — лучший способ наслаждаться жизнью? Потому что она нелегкая, само по себе неприятная и радующая только своим результатом дела, и уже от одного прекращения утомительной работы отдых становится заметным удовольствием, радостью, Иначе в отдыхе нет ничего отрадного. Табак, курительный или нюхательный, вначале связан с неприятным ощущением. Но именно потому, что природа, выделением слизи из гортани и из носа, мгновенно устраняет это страдание. Табак, особенно курительный, заменяет до некоторой степени общество и возбуждает все новые ощущения и даже мысли, хотя мысли в данном случае бывают очень неопределёнными. Кого же, наконец, не может побудить к деятельности никакое положительное страдание? На того негативное страдание, то есть скука, как отсутствие ощущений, которое человек, привыкший к их смене, замечает в себе, стремясь чем-нибудь занять свой жизненный импульс, часто оказывает такое действие, что он чувствует себя побужденным лучше сделать что-нибудь себе во вред, чем ничего не делать. О скуке и развлечении. Параграф 61. Итак, чувствовать, что живешь, наслаждаться жизнью, значит лишь постоянно чувствовать потребность выйти из данного состояния, которые следовательно, должно быть столь же часто возвращающимся страданием. Этим объясняется гнетущее, даже мучительное ощущение скуки у всех тех, кто внимателен к своей жизни и своему времени, у образованных людей. Караибы, ввиду прирожденного им бесстрастия, свободны от этого мучительного состояния. Они могут целыми часами сидеть с удочками в руках, хотя бы и не было никакой рыбы. Отсутствие мыслей – это отсутствие стимула к деятельности, который всегда заключает в себе страдания, и от которого караибы избавлены. Журналы поддерживают интерес нашей читающей, обладающей более тонким вкусом публики к чтению, даже ненасытность ее к нему но не для образования, а для развлечения, так что голова при этом остается всегда пустой и нечего опасаться пресыщения. Этому деятельному безделью читатели придают вид работы и обманывают себя, считая, что проводят время достойным образом. Хотя такое времяпрепровождение ничуть не лучше, чем то, которое предлагает публике журнал «Дез люксус ундермоден». Это давление или побуждение к тому, чтобы оставлять каждый момент времени, в котором мы находимся, и переходить в следующий, торопит жизнь и, в конце концов, может вырасти до решения покончить с жизнью. Ибо пресыщенный человек испытал все виды наслаждения, и ничего нового для него уже нет. Так в Париже говорили о лорде Мордоне. Англичане вешаются, чтобы провести время. Отсутствие ощущений, когда мы его замечаем, возбуждает ужас и вызывает как бы предчувствие медленной смерти, которая считается мучительнее, чем та, когда судьба быстро обрывает нить жизни. Этим объясняется, почему времяпрепровождение иногда отождествляется с удовольствием. Чем быстрее проходит у нас время, тем бодрее мы себя чувствуем. Так, если компания в увеселительном путешествии в течение трех часов была занята оживленным разговором, то при выходе из кареты кто-нибудь, посмотрев на часы, весело скажет, куда делось время или как незаметно прошло время. Но если внимание к движению времени есть внимание не к страданию, от которого мы стремимся отделаться, а к удовольствию, Мы справедливо сожалеем о каждой минуте потерянного времени. Длинные разговоры об одном и том же скучны и потому тягостны. Веселого человека мы считаем, если и несерьезным, то приятным. Как только он входит в комнату, лица всех гостей светлеют, как это бывает в минуты радости, когда избавляются от какой-то трудности. Но как объяснить то явление, что человек, который большую часть своей жизни томился от скуки, так что каждый день ему казался слишком длинным, в конце жизни жалуется, тем не менее, на краткость жизни. Причину этого следует искать в аналогии с другими подобными явлениями. Почему немецкие, немеренные и не неснабженные указателями, в отличие от русских верст, мили, чем ближе к столице? например, к Берлину, тем короче, и чем дальше от нее, в помирании, тем длиннее. Дело в том, что обилие видимых предметов, деревень и дач, вызывает в памяти ошибочное представление о большом пройденном пути, следовательно, и о большей продолжительности необходимого для этого времени. Отсутствие же таких впечатлений в последнем случае – оставляет мало воспоминаний о виденном в пути и, следовательно, вызывает представление о более коротком пути, а значит, и времени более коротком, чем показывают часы. Точно так же множество отрезков времени, которые выделяются в последний период жизни разнообразными и переменными работами, возбуждают у старика представление о том, будто он прожил гораздо больше времени, чем по числу лет. Наполнение времени, планомерно усиливающейся деятельностью, которая имеет своим результатом великую, заранее намеченная цель — это единственно верное средство быть довольным жизнью и вместе с тем чувствовать себя пресыщенным ею. Чем больше ты думал, чем больше ты делал, тем больше ты жил, даже в своем собственном воображении. Такое завершение жизни дает человеку удовлетворение. Но как обстоит дело с удовлетворением в течение жизни? Для человека оно непостижимо ни в моральном, удовлетворенность своим поведением, ни в прагматическом отношении, удовлетворенность своим состоянием, которое он намерен обеспечить себе, проявляя способности и житейскую мудрость. Природа, сделало страдание стимулом к деятельности человека, неизбежно толкающим его всегда к лучшему. Даже в последние моменты жизни удовлетворение последним ее периодом можно назвать только сравнительным, потому что мы сравниваем свою судьбу и судьбой других и с самим собой. Оно никогда не бывает абсолютным и полным. Быть в жизни абсолютно довольным — это признак бездеятельного покоя и прекращения всех побуждений или притупления ощущений и связанной с ними деятельности. Но такое состояние также несовместимо с интеллектуальной жизнью человека, как и прекращение работы сердца в животном организме, за которым, если не появится через страдания новые побуждения, неизбежно следует смерть. Примечание. В этом разделе следовало бы говорить и об эффектах как чувстве удовольствия и неудовольствия, которые выходит за пределы внутренней свободы человека. Но так как эффекты часто смешиваются со страстями, о которых речь будет в другом разделе, а именно в разделе о способности желания, и так как они все же стоят в близком родстве с ними, то рассмотрение их я откладываю до этого третьего раздела. Параграф 62. Быть всегда расположенным к веселости — это в большинстве случаев особое свойство темперамента. Но часто это может быть и действием принципов, как, например, принцип наслаждения Эпикура. Так называли этот принцип «другие», и потому он приобрел дурную славу, хотя в сущности под ним подразумевалось постоянное веселое расположение духа мудреца. Уравновешен тот, кто не радуется и не печалится. Он сильно отличается от того, кто равнодушен к событиям жизни, стало быть, малочувствителен. Уравновешенности противоположен капризный способ чувствования, который представляет собой предрасположение субъекта к внезапным приливам радости или печали, причины которых он сам указать не может. Это бывает чаще всего с ипохондриками. Это свойство совершенно отличается от юмористического таланта, такого как у Батлера или Стерна. Когда остроумный человек преднамеренно ставит предметы в неверное положение, как бы вниз головой, и тем самым с лукавой простотой представляет слушателю или читателю удовольствие самому поставить все на место. Чувствительность не противоположна уравновешенности, ведь она есть сила и способность допускать и состояние удовольствия, и состояние неудовольствия или не допускать их в душе. Следовательно, у нее есть выбор. Другое дело — сентиментальность. Она — слабость даже против воли поддаваться сочувствию к состоянию других, способных как бы играть на внешних органах сентиментального человека по своему усмотрению. Первое свойственно мужчине, ибо мужчина, который хочет избавить от трудностей или страданий женщину или ребенка, должен иметь тонкого чувства столько, сколько нужно, чтобы судить об ощущении других не по своей силе, а по их слабости. И эта нежность его чувства нужна для великодушия. Бездеятельное же сочувствие, когда свое чувство симпатически звучит, в то тон с чувствами других и таким образом лишь пассивно поддается воздействию, есть нечто нелепое и детское. Так можно и должно быть благочестивым, сохраняя хорошее настроение. Так можно и должно исполнять трудную, но необходимую работу, сохраняя хорошее настроение. И в таком же хорошем настроении надо даже умирать, ибо все это теряет свое достоинство, если совершается или испытывается в дурном настроении и мрачном расположении духа. О таком страдании, о котором известно, что оно может прекратиться только вместе с жизнью, говорят, что человек сокрушается о чем-то, о своей беде. Но ни о чем не следует сокрушаться, ведь то, чего нельзя изменить, надо выбросить из головы. Нелепо намерение сделать совершившееся несовершившимся. Исправлять себя самого можно, и это наш долг но бессмысленно желать улучшить то, что не в моей власти. Однако принимать что-то близко к сердцу, здесь имеется в виду каждый добрый совет и каждое доброе наставление, внимать которым человек имеет твердое намерение, это обдуманное направление мысли с целью сочетать свою волю с достаточно сильным чувством для исполнения ее. Покаяние человека, подвергающего себя добровольным мукам, вместо того, чтобы быстро направить свой образ мысли на лучшее поведение, это напрасный труд. Кроме того, оно имеет еще и то дурное следствие, что тем самым раскаившись человек считает список своих грехов уничтоженным и таким образом отказывается от стремления сделать себя лучше которое должно быть вдвое сильнее, как этого требует разум. Параграф 63. Один способ удовольствия есть в то же время культура, а именно увеличение способности испытывать еще больше удовольствия. Таково удовольствие от наук и изящных искусств. Другой способ — истощение, которое делает нас все менее способными к дальнейшему наслаждению. Каким же путем следует искать удовольствие? Как сказано было выше, основная максима гласит «отмеривать себе такую долю удовольствия, чтобы оно все еще могло увеличиваться». Присыщенность удовольствием — вызывает такое отвратительное состояние, что сама жизнь становится избалованному человеку в тягость, а склонные к истерике женщины изводятся. «Молодой человек, я повторяю, полюби свою работу, отказывайся от наслаждений не для того, чтобы отречься от них совсем, а для того, чтобы, насколько это возможно, всегда иметь их перед собой в перспективе» не притупляя преждевременно восприимчивости к ним, употребляя их во зло. Зрелый возраст, который никогда не знает сожаления об отказе от каждого физического наслаждения, в самом этом самоограничении обеспечит тебе такой капитал для удовлетворенности, который не зависит от случайности или от закона природы. Параграф 64. Но мы судим о наслаждении или страдании с точки зрения более высокого удовлетворения или неудовлетворения собой, именно морального. Следует ли нам отказываться от них или предаваться им? Первое. Предмет может быть приятным, но удовольствие от него может не нравиться. Отсюда выражение «горькая радость». Тот, кто, находясь в стесненном положении, получает наследство от своих родителей или от почтенного и доброго родственника, не может избежать чувства некоторой радости по поводу их смерти, но он не должен упрекать себя за это. То же происходит и в душе адъюнкта, который с непритворной печалью следует за гробом своего предшественника, которому относился с глубоким уважением. Второе. Предмет может быть неприятным, но боль, причиняемая им, нравится. Отсюда выражение «сладкая боль». Например, когда вдова, оставленная мужем не без средств, не хочет утешиться. Часто это несправедливо истолковывается как аффектация. С другой стороны... Удовольствие может еще и нравиться, а именно потому, что человек находит удовольствие от таких предметов, заниматься которыми делает ему честь. Например, когда увлекаются изящными искусствами вместо того, чтобы предаваться чисто чувственному наслаждению. При этом человек находит удовлетворение еще и в том, что он, как тонкий человек, способен к такому виду наслаждения. Точно так же страдание человека может ему, кроме всего прочего, еще и не нравиться. Всякая ненависть оскорбленного есть страдание. Но благомыслящий человек все же не может упрекать себя за то, что даже после того, как получил удовлетворение, в нем все еще остается неприязнь к оскорбителю. Параграф 65. Удовольствие, которое достигается своими усилиями, законосообразно, испытывается вдвойне. Во-первых, как выигрыш, и кроме того, как заслуга, внутреннее сознание, что человек сам его создал. Заработанные деньги доставляют больше удовольствия, по крайней мере, оно бывает продолжительнее, чем то, которое дают нам деньги, выигранные в карты или в лотерее. Если даже не принимать во внимание общий вред лотереи, в каждом выигрыше заключается нечто такое, чего благомыслящий человек должен стыдиться. Несчастье, в котором виноват кто-нибудь другой, огорчает. Но несчастье, в котором человек сам виноват, омрачает и сокрушает. Но как объяснить или понять то, что при несчастье которое случилось по вине других, говорят двояко. Так один из пострадавших говорит, «Я был бы доволен, если бы в этом была хоть малейшая моя вина». Другой говорит, Моё утешение в том, что в этом нет ни малейшей моей вины». Страдание без вины страдающего возмущает, так как это оскорбление со стороны другого. Страдание по своей вине сокрушает, так как оно внутренний укор. Совершенно ясно, что из указанных двух человек второй лучше. Параграф 66. Никак нельзя считать лестным для людей то, что, как мы наблюдаем, их удовольствие усиливается от сравнения со страданием других людей и что собственное их страдание уменьшается при сравнении с такими же или еще большими страданиями других. Но это действие чисто психологическое и не имеет никакого отношения к сфере морального. Скажем, когда желают другому страданий, чтобы лучше почувствовать свое собственное благополучие посредством воображения страдает вместе с другими. Например, когда мы видим, что кто-то, теряя равновесие, начинает падать, мы непроизвольно и напрасно нагибаемся в противоположную сторону, чтобы как бы поставить его прямо. И при этом радуется тому, что не попали в такие же условия. Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,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 Душевные движения и чувства, которые выражаются на лице и в поведении осужденного, действуют на зрителей симпатически и после вызванного им страха оставляют через воображение, сила которого возрастает еще от торжественности обстановки, легкое, но достаточно заметное чувство расслабленности, которое делает еще более ощутимым следующий за этим наслаждение жизнью. Боль становится более терпимой, когда ее сравнивают с другой возможной болью у этого же человека. Тот, у кого сломана нога, может легче снести свое несчастье, когда ему докажут, что он легко мог сломать себе и шею. Самое основательное и самое легкое средство, унимающее всякую боль, это мысль, которую можно предполагать у каждого разумного человека, а именно, что жизнь вообще, если иметь в виду наслаждение ею, зависящее от случайных обстоятельств, не имеет никакой собственной ценности, и что только то, на какие цели направлено это наслаждение, обладает ценностью, которая создает человеку не удача, а единственно лишь мудрость. Следовательно, это ценность в его власти. Кто в страхе тревожится о возможности утраты жизни, тот никогда не будет радоваться ей. Б. О чувстве прекрасного, то есть об отчасти чувственном, отчасти интеллектуальном удовольствии в рефлектированном созерцании или о вкусе. Параграф 67. Вкус, в собственном смысле этого слова, это, как уже было сказано выше, свойство органа, языка, нёба и глотки, испытывать специфические воздействия от тех или иных растворяющихся веществ в пище или питье. Вкус в его применении надо понимать или только как способность развлечения, или же как гастрономический вкус. Например, сладко ли что-нибудь или горько, или приятно ли то, что едят, то есть сладкое или горькое. Первый, можно понимать, как общее согласие всех в том, что надо называть те или иные вещества. Последний же, никогда не дает общезначимого суждения. Например, то, что, скажем, горькое, что приятно мне, будет приятно и всякому другому. Причина этого ясна, ибо удовольствия и неудовольствие принадлежат не к познавательной способности в отношении объектов. Суть лишь определения субъекта, следовательно, не могут быть приписаны внешним предметам. Гастрономический вкус, таким образом, заключает в себе и понятие о развлечении на основе того, нравится ли вещь или не нравится, и это развлечение я связываю с представлением о предмете восприятии или воображении. Но слово «вкус» употребляется и для чувственной способности суждения не только по чувственным ощущениям для меня самого, но и по определенному правилу выбора, которое представляется значимым для каждого. Это правило может быть эмпирическим. Но в таком случае оно не может притязать на истинную всеобщность и, следовательно, на необходимость, будто бы суждение всякого другого в вопросах вкуса должно совпадать с моим. Так одно из правил вкуса у немцев — начинать обед с супа, а у англичан — с твердой пищи. Привычка, постепенно распространившаяся благодаря подражанию, стала правилом для всякого обеденного меню. Но бывает и такой вкус, правило которого должно быть обосновано априори, так как оно возвещает о необходимости, следовательно, значимости для каждого в том виде, в каком следует рассматривать представление о предмете по отношению к чувству удовольствия или неудовольствия, где, следовательно, и разум тайно участвует, хотя его суждения нельзя здесь не вывести из его принципов, не доказать на основании их. И этот вкус можно назвать рассуждающим, в отличие от эмпирического, как чувственного вкуса. Всякий показ своей личности или своего искусства со вкусом предлагает общественное состояние, общение с другими, которое не всегда общительно то есть не всегда принимает участие в удовольствии других. Вначале оно обычно бывает варварским, необщительным и основывающимся только на взаимном соперничестве. При полном одиночестве никому не придет в голову убирать или украшать свой дом или наряжать себя. И человек делает это не для своих домашних, жены и детей, а только ради посторонних, чтобы показать себя с выгодной стороны. Но во вкусе выбора, то есть в эстетической способности суждения, удовольствие от данного предмета возбуждается не непосредственно ощущением, материальным в представлении о предмете, а тем, как свободное, продуктивное воображение комбинирует это материальное при помощи творчества, то есть формой, ибо только форма может притязать на то, чтобы быть общим правилом для чувства удовольствия. Такого общего правила нельзя ожидать от чувственного ощущения, которое может быть очень различным в зависимости от чувственной способности каждого данного субъекта. Следовательно, можно дать такую дефиницию вкуса. Вкус есть способность эстетической способности суждения делать общезначимый выбор. Следовательно, вкус — это способность общественной оценки внешних предметов воображений. Здесь душа ощущает свою свободу в игре воображения, следовательно, в чувственности, ибо общение с другими людьми предполагает свободу. И это чувство есть удовольствие. Но общая значимость этого удовольствия для каждого, который выбор на основании вкуса — то есть выбор прекрасного отличается от выбора на основании одного лишь чувственного ощущения, того, что нравится чисто субъективно, то есть от выбора приятного, заключает в себе понятие закона. Ведь только согласно закону значимость удовольствия для того, кто высказывает суждение, может быть всеобщей. Но способность представления о всеобщем есть рассудок. следовательно, Суждение вкуса есть и эстетическое, и рассудочное суждение, но мыслимое только в объединении обоих. Стало быть, рассудочное суждение мыслится здесь никак чистое. Суждение о предмете на основании вкуса — это суждение о согласии или противоречии свободы в игре воображения с закономерностью рассудка и касается, следовательно, Только эстетической оценки формы, этой согласимости чувственных представлений, а не создание продуктов, в которых эта форма воспринимается. Ибо последнее было бы гениальностью, пылкость и живость которой часто нуждается в том, чтобы ее умеряло и ограничивала скромность вкуса. Прекрасное — это нечто такое, что принадлежит исключительно ко вкусу. Возвышенное, хотя и относится к эстетической оценке, но не принадлежит ко вкусу, однако представление о возвышенном может и должно быть само по себе прекрасным, иначе оно будет грубым, варварским и притящим вкусу. Даже изображение злого и отвратительного, например, образ олицетворенной смерти у Мильтона, может и должно быть прекрасным, хотя бы это был сам терсит, раз предмет должен быть представлен эстетически. Иначе оно или порождает бескусицу, или вызывает отвращение. Но и то, и другое содержит в себе стремление оттолкнуть от себя представления, предлагаемые для наслаждения. Прекрасное же заключает в себе понятие о призыве к самому тесному соединению с предметом, то есть к непосредственному наслаждению им. Словами «прекрасная душа» выражает все, что только можно сказать для того, чтобы сделать ее целью глубочайшего общения с ней, ибо величие души и душевная сила касаются материи, орудий для тех или иных целей. Душевная же доброта — чистая форма, при которой все цели должны быть в состоянии объединиться — и который поэтому там, где она встречается, подобно мифологическому Эросу, первотворящее, но и неземная. Это душевная работа и есть тот центр, вокруг которого суждение вкуса собирает все свои суждения относительно чувственного удовольствия, совместимого со свободой рассудка. Примечание: Как могло случиться, что главным образом новейшие языки обозначает способность эстетического суждения словом, которое указывает только на некоторое орудие внешнего чувства, внутренней полости рта, и на развлечение и выбор потребляемых вещей. Нигде чувственность и рассудок соединенные в потреблении, не могут столь долго продолжаться и столь часто повторяться с удовольствием, как за хорошим обеденным столом в хорошем обществе. Но обед надо при этом рассматривать только как средство развлечения общества. Эстетический вкус хозяина дома сказывается в искусстве выбирать то, что общезначимо. Но этого он не может достигнуть собственным разумением, так как его гости, быть может, выбрали бы другие блюда или напитки, каждый по своему личному разумению. Таким образом, свое искусство он усматривает в многообразии, а именно в том, чтобы каждый мог найти что-нибудь по своему разумению. Это и служит относительной общезначимостью. В данном вопросе Не может быть и речи о его умении подбирать гостей даже для взаимного и общего удовольствия. Это также называется вкусом, но в сущности есть разум в его применении ко вкусу и отличается от вкуса. Так внешнее чувство могло, благодаря особому разумению, дать название для идеального выбора вообще, а именно для чувственно-общезначимого выбора. Еще более странно то, что умение проверять на основе внешнего чувства, есть ли нечто предмет наслаждения для одного и того же субъекта, а не то, общезначим ли его выбор или нет, могло достигнуть даже такой степени, что стало названием мудрости. Это произошло, быть может, потому что, безусловно, необходимая цель не требует размышления и испытания а входит в душу непосредственно, как бы вкушением полезного. Параграф 68. Возвышенное есть возбуждающее благоговение, великое по объему или по степени. Приближение к нему, чтобы сделать его сразмерным со своими силами, манит к себе. Но страх перед тем чтобы не оказаться в сравнении с ним ничтожным в своей собственной оценке, вместе с тем отпугивает, например, гром над нашей головой или высокие дикие горы. При этом, если наблюдатель сам находится в безопасности, то напряжение его сил, чтобы охватить явление и опасение, что он не будет в состоянии охватить его во всем объеме, вызывает удивление. Прие чувство достигаемое непрерывным преодолением страданий. Возвышенное представляет собой противовес прекрасному, но не его противоположностью, так как стремление и попытка возвыситься до схватывания предмета возбуждает у субъекта чувство собственного величия и силы. Но мысленное представление о предмете при описании или изображении его, может и всегда должно быть прекрасным иначе удивление превращается в устрашение, а оно очень отличается от восхищения как такого рассмотрения, при котором удивлению нет предела. великое необразующейся с целью есть чудовищное, поэтому те писатели которые хотели прославить огромные просторы русского государства, не достигли цели, когда называли его чудовищным. Ибо в этом выражении заключается и доля прицания как если бы оно было слишком велико для одного властителя. Искателем приключений называют человека, склонного впутываться в такие обстоятельства, правдивые повествования которых напоминает роман. Итак, хотя возвышенный предмет не для вкуса, а для чувства трогательного, но искусное изображение его в описании или воплощении при второстепенных вещах может и должно быть прекрасным, иначе оно будет диким, грубым и отталкивающим, а значит и противоречащим вкусу. Кус имеет тенденцию внешне содействовать моральности. Параграф 69. «Вкус, словно формальное чувство, сводится к сообщению своего чувства удовольствия или неудовольствия другим и содержит способность через само это сообщение испытывать удовольствие и ощущать удовлетворение этим вместе с другими в обществе». Это удовлетворение, которое можно рассматривать как значимое не только для ощущающего субъекта, но и для каждого другого, то есть как общезначимое, ибо оно должно заключать в себе необходимость этого удовлетворения, стало быть, априорный принцип его, чтобы его можно было мыслить как такое — есть удовлетворение от соответствия удовольствий субъекта чувством каждого другого по некоему всеобщему закону который должен вытекать из общего законодательства чувствующего субъекта стало быть из разума то есть выбор на основе этого удовлетворения по своей форме подчинен принципу долга следовательно Идеальный вкус имеет тенденцию внешне содействовать моральности. Делать человека благонравным для его общественного положения не значит еще воспитывать его нравственно-добрым, моральным. Тем не менее, это значит подготовлять его к этому через стремление нравиться другим в этом своем положении, быть любимым и вызывать восхищение. В этом смысле можно вкусно звать моральностью во внешнем проявлении, хотя это выражение в буквальном значении содержит в себе противоречие, ведь благонравность означает внешний вид или манеры нравственно-доброго и даже некоторую степень его, а именно склонность усматривать ценность уже в одной лишь видимости его. Параграф 70. Быть благонравным, благопристойным, учтивым, с удалением всякой грубости — это еще только негативные условие вкуса. Представление об этих свойствах воображения может быть внешне интуитивным способом представления о предмете или о собственной личности на основе вкуса, но только для двух внешних чувств — для слуха и зрения. Музыка и изобразительное искусство — живопись, ваяние, зодчество, садоводство — притязают на вкус, как на восприимчивость к чувству удовольствия от одних лишь форм внешнего созерцания. Музыка — в отношении слуха, изобразительное искусство — в отношении зрения. Дискурсивный же способ представления через громкую речь или письмо дает два искусства — В которых может проявиться вкус красноречие и поэзию